Часть вторая. На Марсе. Глава 1: Прошло три года. Анна. Жизнь на Марсе. Анна всегда просыпалась с улыбкой. Елизавета Аркадьевна любила вспоминать, только родившись, дочь вместо того, чтобы громко заорать, захохотала, чем немало удивила принимавших роды врачей. С тех пор ее реакция на любые проблемы была предрешена. Правду сказать, в это утро улыбаться было совершенно нечем. Будильником сработал монитор компьютера. Сразу включилась и пошла лента новостей, больше похожая на фильм ужасов. Новости марсианские и земные шли в перемешку. Аудио и видеоинформация с Земли передавалась радиосигналом с отставанием максимум в 30 минут. Марсианские же новости шли прямым включением с камер слежения, ретрансляторов, с заранее установленных камер прямого наблюдения. Анна окончательно прогнала сон и сосредоточилась на мониторе. Ее коллега загробным голосом пожелала всем доброго утра. Почти интимно пообещала всех немедленно разбудить, после чего выразительно рассказала, как в пятом кратерном районе несчастная мать, доведенная агрессией и хамством мужа до отчаяния, назло супругу выбросила в окно их общего младенца. Правда, все закончилось хорошо, малыш зацепился за крюк рекламного плаката и счастливо грохнулся прямо в распростертое объятие сердобольной соседки на нижнем балконе. А мгновенно подключённый к проблеме психолог, используя новейшую разработку, нейтрализовал конфликт и добился взаимопонимания в семье. Сюжет напоминал постановочный. На экране показали все в деталях, ссору супругов через окно, потом крупные планы лиц, восьмимесячный ребенок, захлебывающийся в крике. Полноценный художественный фильм. Только очень короткий, со звучкой, закадровым текстом, мельчайшими подробностями в разных ракурсах и лирическими отступлениями. Фокус в том, что жилые районы и помещения на Марсе были напичканы незаметными камерами слежения, фиксирующими каждое движение. Информация поступала сразу в главный обрабатывающий цех Министерства цивидения, подвергалась компоновке и обработке специальными программами, озвучивалась и сразу пускалась в эфир. На все про все уходило от силы минуты 3-4, поэтому таких историй в эфир шло немало. Поножовщина в школе, в результате все невредимые, то есть вылечены, довольны, уравновешены психотерапевтом. Скоростное строительство новых марсианских жилых помещений. Последние изобретения медиков с прямыми включениями из операционных. Технические новинки. Виртуальные животные, кошки и собаки могут не просто выходить из экрана в комнатное пространство, но и производить на тело человека такое же влияние, как настоящие успокаивать, радовать, развлекать, понижать давление. Они не кусаются, не царапаются, не орут по ночам. Их не надо выгуливать. Зато можно гладить, испытывая при этом такие же тактильные ощущения, как и погладив реальных животных. Кота или собаку можно запрограммировать на компьютере. Порода, внешность, характер, на усмотрение заказчика. На следующий день можно поменять или вообще удалить. Он не живой, ему все равно. Наравне с сериалами такие сюжеты и привлекали внимание. Создавали настроение, которое запрограммировано марсианскими властями. Начинать день с просмотра информационной ленты входило в профессиональные обязанности Анны. Но в столь нежное, благодатное утро казалось невыносимо. Она раздвинула шторы, нажав кнопку пульта. По своей излюбленной земной привычке, сохранившейся у нее на Марсе, подошла к окну. За окном не было деревьев, травы, сугробов. Не было и дождя. На Марсе все это невозможно. А часто хотелось окунуться в сказку, подойти к окну и вдруг увидеть кроны дубов и тополей. Но кругом из поверхности Марса плавно вырастались стены невысоких жилых домов песчаного цвета с разноцветными яркими крышами. Горели рекламные плакаты, мигали мониторы для оповещения срочной информации, мелькали воздушные такси, развозившие людей на работу. На стене дома напротив в огромной плазме сменялись картинки из центра Москвы, лесов Сибири, гор Кавказа, Южных морей. «Что бы ни забылось», — подумала она. На миг вдруг пришло ощущение запаха скошенной мокрой травы и дождя. Обман, иллюзия, галлюцинация или необычайно острое воспоминание из прошлого. Анна взглянула в марсианское небо, нашла родную, и теперь такую далекую Землю. Она мерцала в бликах Солнца и Луны, медленно вращаясь своими пухлыми боками вокруг оси. Там на Земле теперь просыпались, завтракали, уходили по своим делам отец, мам, сын. Каждый день, используя все возможные на Марсе виды связи, Анна говорила с ними, всматривалась в слегка искаженные объективами лица, но... Это была сублимация, которую, согласно договору, с готовностью предоставляла ей руководство. В основном Анна разговаривала с Данилой. Она скучала по нему больше, чем по родителям. Сын был для нее целой вселенной. Она переживала, что не может уделить ему столько внимания, сколько получает ребенок, постоянно живущий с родителями. «Как ты, мальчик мой?» — каждый раз спрашивала она его. «Что ты переживаешь, мама? У меня все хорошо». «Что ты сейчас делаешь?» Подростковый возраст добавлял перца и в без того непростую ситуацию. «Разговариваю с тобой. Разве ты не видишь?» Потом, словно опомнившись, говорил. «Мама, мамочка, я очень сильно тебя люблю, я учусь, хочу быть в школе первым, я буду таким, как ты». Анна приходила в себя стараясь не замечать его резкости. Безумной тоски она не испытывала, ей было некогда даже задуматься о депрессии. Но ей не хватало физического ощущения близости родных. С каждым днем все больше. Обнять их хоть раз в неделю значит много. Много больше, чем говорить с ними каждый день через монитор. Иногда ей чудилось, что сын где-то совсем рядом стоит протянуть руку, Опять обман, иллюзия, галлюцинация или просто мечта. Как знать? Прожив три года на Марсе, Анна с удивлением заметила, какими яркими стали здесь ее мысли и воспоминания о семье. Теперь она часто думала, далекие предки сыграли в ее судьбе удивительную роль. Прабабушка Мария Михайловна — актриса немого кино. Как гласила семейная легенда, она первая удостоилась чести участвовать в опытах по передаче телевизионной картинки с помощью сигнала. Мария Михайловна со смехом рассказывала об издержках грима того времени. При черно белой картинке терялась из виду часть лица. Чтобы этого не происходило, губы красили черным или темно-зеленым цветом. В конце жизни прабабушка записала свои воспоминания. Она радовалась, что улетая на Марс, не забыла положить в сумку свой талисман, про бабушкин дневник. И теперь забавлялась, читая описание телекамер размером с огромную комнату. Этот телепередатчик, как его называли на земле, занимал половину студии. В процессе первых съемок постоянно горел яркий свет, без которого невозможно получить сигнал, и в студии стояла невыносимая жара. Она часто представляла Марию Михайловну, преисполненную гордости, стоящую у большущего зеркала. В плюс 35 градусов по Цельсию она не имела права шелохнуться. По старинной технологии объектив мог считывать лишь ее отражение. Легкий вздох — и камера теряла человека. Не сравнить с нынешними марсианскими возможностями. Анна взяла панель управления и нажала кнопку. Через секунду ведущая утреннего эфира, ее коллега, словно слетев с экрана монитора, оказалась совсем рядом, в спальне Анны. Можно почувствовать запах ее духов и разглядеть новые часы. Интересно, кто подарил и где купили? Однако любой подобный вопрос оставался без ответа, ибо продолжающая вести утренний эфир дама рассказывала очередную новость о ее виртуальный образ, вызванный Анной с помощью пульта управления, больше напоминал бестелесный дух, нежели живого человека. Могла ли далекая бабушка Анны хоть на миг представить себе такое? Конечно же нет. Первые изобретатели телепередатчиков мечтали лишь о том, чтобы изображение без помех добралось до границ Москвы. А теперь новые технологии ведут к тому, что прошлое, о котором Анна часто думала, здесь, на Марсе, снова станет реальностью. Его можно будет воссоздать с помощью компьютерных программ и пульта управления. Один из отделов Министерства цифрового смотрения Марса, аналоговый телевизионный сигнал на планете не проходил, только цифровой, занимался разработкой моделирования любой объемной реальности в пространстве.